Чем выше мы забирались, тем гуще становился туман. Холодная влага пропитывала одежды. Наши африканские помощники, которые никогда еще не бывали в таких горах, буквально посинели. Понят на дороге свидетельствовал о том, что под ней поднимаются не только туристы, но и буйволы, слоны и другие дикие звери. В одном месте мы резко затормозили, чтобы не наскочить на вынурнувшего из зарослей слона. Вот и край кратера. В прошлый раз я видела внизу, в метрах пятистах, стада пасущихся животных. Сегодня видны только клубящиеся тучи. Несколько километров мы ехали очень тихо по скользкой дороге вдоль кратера. Вдруг туман исчез, словно кто-то поднял занавес, и далеко внизу мы увидели залитую ярким солнцем равнину Серенгети. От множества ярко-желтых крестовников волнистые склоны впереди казались отлитыми из золота. Среди цветов паслись стада зебр, гумну, газели Томсона, а также скот, принадлежащие масаи. Странно было видеть бок о бок диких и домашних животных. Такое существо оказалось возможным только потому, что масаи не охотятся на копытных. Мы быстро спустились до 1500 метров. Сразу стало теплее, можно было сбросить часть одежды. Миновали знаменитое ущелье Алдавай. Теперь нам оставалось немногим, больше ста километров. До сих пор дорога была хорошая, но тут она резко ухудшилась. Глубокие выбоины заполняла вулканическая пыль, и, ныряя из ямы в яму, наши машины вскоре окутались густым облаком. Жара вынудила нас снять брезент с грузовика, чтобы львята не задохнулись. Но теперь их ссадины покрывались пылью. Вообще львятам досталось как следует, и вбросало из одного конца клетки в другой. То и дело приходилось останавливаться, чтобы вытащить машину из выбойны, заменить лопнувшую и ссору. Не знаю, что было хуже для львят — холод и сырость оставшиеся позади или адский зной и отвратительная пыль, которые изматывали нас на протяжении следующих 80 километров. С опозданием на 2 часа мы достигли на Абисил, где была назначена встреча с инспектором. Он терпеливо ждал нас, приметив ещё издали, как наша колонна ползла по дороге, волоча за собой хвост пыли. Неделю бы потратить много времени на приветствие. В небе громоздились тучи, а нам предстоял ещё немалый путь. И если разведёт здешние почвы, тут застрянешь. Мы проезжали через огромные стада гнуй зебр, а ведь это были только передовые отряды, первые ласточки ежегодной миграции. Мы и такого количества диких животных никто из нас прежде не видел. Петряя между стадами, огибая заболоченные участки, мы под вечер были к месту, где пристаяла выпустить вят на волю. Глава 13. Конец заточения. Очень красиво была новая обитель Вят. Устье широкой долины, которая протянулась километром на 60-70. С одной стороны крутой стлуб гор, с другой вереница холмов. Посреди долины Нивас-река. В долине ольенков, перемежаясь с высокими деревьями, рос густой кустарник, отличное убежище для всевозможных животных. Долина напоминала парк: повсюду кущи деревьев и кусты, а на холмах настоящие дебри. Если бы не комары и мухи ЦЦ, тут был бы истинный рай. Нужно, конечно, назвать мух ЦЦ крылатыми стражами врат рая они смертельно опасны для человека и домашнего скота, а поэтому надёжно охраняют диких животных. Инспектор не хотел, чтобы ночь застигла его в пути. Он показал нам хорошее место для лагеря и уехал. В прайме парка запрещают ездить после наступления темноты. Первым делом надо было позаботиться о львятах. Выбрав акацию покрепче, мы подвесили ксуку блок И спустили клетки на землю. Клявята уже 3 дня в заключении. Их силы были на исходе. Они апатично лежали в своих клетках и окружающих их нисколько не занимало. Хорошо, что мы привезли общую клетку. Она просторная, удобна без пола, её легко переносить с места на место. На ней рвята быстро придут в себя после трудной дороги. Мы открыли вход в общую клетку, передвинули к ней клетки Эльфы маленькой и Гупы и блоком подняли дверцы. В первый момент ничего не случилось. Затем Гупп вдруг ворвался к клетке маленькой и уселся на неё, и они стали ласкать и обнимать друг друга, бурно радуясь свиданию. Освободившуюся клетку Гупы мы убрали и на её место поставили тюрьму Джеспы. Как только открыли дверцу, он молнией выскочил и, заслонив с собой сестру и брата от возможных врагов, принялся их обнимать и облизывать. Как правильно мы поступили, помести у львят такие клетки, которые позволяли им видеть друг друга? Пусть прочие прибавили львятам ссадин, эти раны легче залечиваются, чем душевные.